Глава двадцать семь. Яр Розин. «Доктор, напишите мне в справке, что я дурак». «Не могу». Притворно хмурится доктор, но за линзами очков в его глазах пляшут смешливые черти. «Почему?» «Потому что такого диагноза не существует». «Ну так нарисуйте мне какой-нибудь диагноз пострашнее. Чтобы мне не только детей и рыбку не доверили, я не обижу. богадельню вашу отремонтирую, психом камаз пряников подгоню». «Господи, что я несу?» «Сейчас вот он точно просто обязан мне выписать белый билет для любой службы опеки и попечительства». «Простите, но вынужден отказать. Более здорового психически человека поди еще поищи». Хмыкает Пилюлькин, ставит печать и подпись на чертовой справке. «И не вздумайте мне припадок тут симулировать. Даже если выгнетесь дугой и пустите пену изо рта, все равно напишу, что вы здоровы. Зря, что ли, я десять лет учился». Симулянта от психически больного уж как-нибудь отличу. И не думал даже. Врете, батенька, еще как думали. Только вот поверьте, вы здоровы. И пришли вы сюда сами. Зачем же вы пришли, если не хотели? Не на Аркане же вас сюда перли. А и вправду, зачем? Зачем мне все это? Вот я каждый раз себе задаю этот вопрос и не нахожу на него ответа. Все очень просто, на самом деле, Ярослав. «Просто найдите ответ на свой вопрос, и сразу все встанет на свои места». «А если я не могу найти ответ на этот грёбаный вопрос?» Рычу я, борясь с каким-то странным желанием услышать ответ от этого постороннего человека. «Не хотите, вы хотели сказать? Послушайте, если вам не нужны дети, зачем вы вообще начали процедуру?» «Мне нравилась моя жизнь. Я хочу ее обратно». Тупо повторяю я свою мантру, которая ни хрена уже не работает. А тут это появилось, и пустило под откос все, что я так долго выстраивал, осваивал, и приперло меня на аркане. И... Это... Это ваша жена, которая ждет вас в коридоре? Приподнимает бровь мозгоправ. Сильно сомневаюсь, что у этой хрупкой женщины хватило бы сил вас сюда насильно приволочь. Она мне не жена, не настоящая, фиктивная. «Временная», — морщусь я. Выплевываю слова, хотя совсем не уверен, что опять говорю правду. «Поэтому у вас на плече болтается ее сумочка, а из кармана пальто свисает шарфик с котятами? Или это теперь так модно? Сковородно, блин. Я и вправду выгляжу придурком и идиотом». «Я боюсь, что я не смогу дать этим детям ничего, кроме бабок. Я не знаю их. Я их не могу полюбить». «Я понимаю, что они моя плоть и кровь, но не знаю, что мне с этим делать. Я урод моральный, вырос в таким детском доме. Нас там не учили быть добрыми. Я не умею быть отцом. Ну вот видите, и вы не желаете такой участи своим детям. Они ваши, и вы нормальный. Поверьте, дегенератов-то я, батенька, тут повидал. Можно в очередь до Луны выстроить. Вы не из них. Годны к родительству. свободно. «Справку оплатите в регистратуре. Жену свою зовите. А шарфик симпатичный. И женщина очень красивая, насколько я успел рассмотреть. Вы будете прекрасными родителями». «Не будем. Мы вообще не можем быть мы. Но я не озвучиваю эти свои мысли. Вываливаюсь в коридор, красный как помидор. Даже вон стихами мыслить начал. Не прав, доктор. Я полный придурок. И диагноз у меня есть стопроцентно». Мила сидит на стуле, скукоженная вся, смотрит в одну точку. И мне в сердце впивается острая тонкая игла жалости и странной тоски. «Ну что там?» Тихо шепчет она, наконец заметив, что я ее нахально рассматриваю. Все в порядке?» «Это я вижу сомневалась?» Ухмыляюсь. «Она всегда странно реагирует на мои шутки, будто пугается». «Оказывается, я здоров психически, прикинь? Теперь твоя очередь». Я думала, что потеряла шарф. Схлипывает это дурище. Пуховик моей купили смешной розовый и шапку я выбрал. Не было воробьиной, пришлось брать в форме пучеглазой совы, но ей идет. И где этот очкастый лепилу увидел, что моя жена красивая. Нос с кнопкой, глаза в пол лица, губежки она поджимает все время и россыпь веснушек на щеках. Она, черт, она миленькая, но и только. Лоска нет в миле цветковой. Она к нему и не стремится, она одержима только васильками, и, судя по всему, жизнь-то у нее была не сахар. Она с таким ужасом смотрела на ценники в магазине, странная. Янка бы вся переморщилась и сказала бы, что не дешевка. А это дура! И меня загнала в какую-то свою дурацкую ловушку, и я бегу по ней, как по лабиринту, из которого нет выхода, но все равно стараюсь повернуть там, где еще не поворачивал, чтобы потом сказать себе: я сделал все, что должен был. «Ты расстроилась из-за шарфа?» «Мне просто страшно», — нервно выдыхает жена. «Жена?» «Я вот думаю, что вроде все делаю правильно, но...» «Но все неправильно, да, Мила Цветкова?» «Наконец-то до этой глупой воробьихи начало доходить, что она творит какую-то дичь, и меня втягивает в нее, Затягивает, как в болото с головой». «И что же?» «Я боюсь, что вы меня обманете», — нервно говорит Мила. И сама пугается этой своей храбрости, судя по панике, мелькающей в синих глазищах. «Вы не отдадите мне Васильков, и тогда...» «Ты заклюешь меня до смерти? Слушай, иди к врачу! Этот доктор Ганнибал Лектор тебя заждался, поди!» «Значит, я не ошибаюсь...» — тихо шепчет этот дурища. «Откуда такой вывод?» «Вы не стали меня разубеждать?» «Поверь, обычно я так делаю, когда вру...» «Слушай, у меня нет времени на глупые разговоры. Зато полно работы, которую я совсем забросил с твоим появлением в моей жизни». «Просто пообещайте мне хотя бы, что вы у меня их не отнимете». «Пообещаю, если ты выполнишь одно мое желание». Насупленный взгляд упирается мне в переносицу. Глупая маленькая птичка-невеличка. Коготок у нее увяз. «Если это опять какая-нибудь ваша пошлая шутка, пеняйте на себя. Ну же, говорите уже». «Я хочу».